На первой странице красовался графический портрет пожилого господина в величественной позе. Из сопутствующей портрету статьи путешественник выяснил, что этот господин никто иной, как Рекс Маршал, капитан рекс гвардии Курт Хельборг, и что вчера он отпразновал трёхсотлетний юбилей. Автор статьи не скупился на дифирамбы Рексу Маршалу, но и от пикантных подробностей биографии он его не отказывался. Так Магнификус узнал, что юбиляр в юности свыл проказником по части омудных привязанностей и имеет незаконнорождённого сына, который ныне служит в одном из воинских гарнизонов Альдорфа в чине лейтенанта и не желает поддерживать связи со своим легендарным отцом, поскольку не может ему простить страданий, пережитых его матушкой, владелицей городского и подрума. Вслед за передовицей на другом листе второе ознакомился с манифестом общества защиты горных троллей и парочкой литературных эссе на тему непростой студенческой жизни. Автор С. С. судя по всему сам студент укорял общество за невнимательное отношение к быту учащихся Альдорского университета и вопиющую несправедливость и руководства, вышупомянутого учебного заведения, отдающего за деньги треть учебных мест тупым отброскам богатых родителей. Третий лист равномерно распределяли между собой новости культуры и религии. Колонку культурных новостей занимала рецензия известного столичного литературоведа на новую книгу Феликса Яггера. Рецензент не доумевал, как этот плодовитый литератор, покушающийся поразить воображение читателя своими подвигами, он мог бы по крайней мере утрудить себя привнесением в текст хотя бы намёка на морально-нравственные или философские выводы из своего воистину эпического героизма. Колонку религиозных новостей заполнил богословский диспут двух священнослужителей: одного принадлежащего к культу Сигмара, второго к культу Ульрика. Богословская судьи спута ускользнула от понимания Магнификуса, однако он все-таки догадался по некоторым фразам, что ученые клирикалы борются за освобождение своих церквей от государственного налогообложения. Четвертые люди делили поздравления, некрологи и частные объявления, типа: «Гильдия лдорфских гномов часовщиков с прискорбием сообщает о безвременной кончине нашего доброго товарища Мипома Зоркова, покинувшего нас на 972 году жизни в свести рицедива грудной жабы. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования вдове и родителям покойного». Или желающие получить навыки верховой езды на боевых гидрах могут посылать свои заявки по адресу Второй Облачный переулок, дом 3, Геро Кытику. Стоимость полного курса 70 серебряных империалов. Или трогательное, где ты единственный? Мне уже сто девяносто, а я все одна. Блондинка, цвет глаз зеленый, рост один метр семьдесят три сантиметра, вес пятьдесят шесть килограммов, образование высшее, дворянка. Писать улица четвертого Триумфа, дом шесть, Люсия Вермотти. Как раз на прочтение этого объявления в магазин вернулся запыхавшийся продавец. Глаза его радостно сверкали, а руки сжимали прямоугольный металлический футляр. Вам очень повезло, сообщил он, выложил футляр на стол перед молодым человеком и раскрыл его. Цельный асленский бриар, чубок из злобной кости холоднокровного, золотой охладитель. А вот фунгаера по эскизу мастера Бомса, продолжение линии гнезда Фениксов. Оригинал, 400 лет. Магнификус достал трубку, подержал её в руке и удовлетворённо кивнул. Чудесно. И сколько? Шесть серебряных импов, смущённо признался продавец. Дешевле не отдают. Редкая вещь. "Простите", перебил его второй. Я почти всю жизнь прожил в пустыне и совсем ничего не смыслю в деньгах. Шесть серебряных импов это больше, чем золотой. Ну, конечно, нет, воскликнул продавец. Золото это 10 серебряных импов, или правильнее, имперялов, и 100 медных. Тогда, давайте табак, вон тот в белом кувшинчике, успокоившись, попросил Магнификус. Обкурим трубку. Продавец с готовностью снял с прилавка нужную коробку.